«Или разводиться?» «И разводиться. Именно от этого наши аппараты больше всего и изнашиваются». И тут Чичероне разражается таким громким смехом, что все побрякушки на его жилете пускаются в пляс. «Вы весельчак, господин Манбар», — говорит Паншина, следуя примеру американца. «Да, как зяблик в солнечный день. Тут перед ними возникает поперечная улица».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 Самого, может быть, богатого и, следовательно, самого почтенного и уважаемого из наших сограждан. «Миллионы?» — спрашивает Себастьян Цорн. «Пруф!» — фыркает Калистус Менбар. «Миллион у нас ходячая монета, здесь счет идет на сотни миллионов. В этом городе живут только сверхбогатейшие набобы».